Глава 3. День рождения. Тане Ивановой сегодня исполнялось 14. Дата серьезная, совпадающая с получением паспорта. Поэтому Ивановы-старшие сочли этот возраст достойным доверия и разрешили дочери пригласить гостей и отпраздновать день рождения самостоятельно, без надзора взрослых, и уехали на дачу. Так что пришедших к шести вечера Генку встретили радостным шумом лишь ребята. Вместе с Генкой приглашенных оказалось пятеро. Трое мальчишек и две девчонки. Шестой была хозяйка. Незваная Лера оказалась седьмой. О ней до последнего момента никто не знал, и найти ей пару Таня просто не успела. Не приглашать же на вечер кого попала. Все ребята учились в одном классе и прекрасно знали друг друга. И даже дружили. Уж так сложилось. Несмотря на опасения Генки, его будущая сестрица держалась довольно скромно. Рта лишний раз не раскрывала, просто незаметно присматривалась к ребятам. Те ей, как поняли Генка, нравились, даже девчонки. Гришка Завьялов, ближайший приятель Генки высокий, накачанный, чуть простоватый парень, бесцеремонно осмотрел новенькую и одобрительно бросил другу. А чё? Вполне. Росточек, правда, подгулял малость, но какие наши годы? Подрастет". И действительно, в их компании Лера оказалась самой маленькой, почти на голову ниже остальных. Таня, Наташа и Света выглядели много взрослее. Может быть из-за роста, а может быть потому, что были накрашены и стильно одеты. Кудрявая, глазастенькая Лера со своим сдернутым носиком смотрелась как минимум на пару лет младше. В результате девчонки дружно решили, что новая одноклассница им не соперница, и тоже отнеслись к ней вполне дружелюбно. Ничто в этот вечер не предвещало грозы. Праздничный ужин, бутылочка безалкогольного шампанского, большой выбор сладкого. Полненькая Лера отдавала должное всему. Она вообще любила покушать. А собственный вес ее пока волновал мало. Все было так вкусно. Поэтому, когда Таня вспомнила про музыку и ребята разбились по парам, Лера все еще продолжала с аппетитом уписывать очередной салат. Она искоса поглядывала на танцующих и размышляла, как бы ей незаметнее исчезнуть из комнаты. Ну, чтобы никому не мешать. Девочке было абсолютно ясно. Вечер изначально рассчитывался только на три парочки. Она тут лишняя. И, само собой, Лера понимала. Именинница положила свой голубенький глазок на ее нового родственника. И крепко положила. Вот только рыжий лопушок пока этого не понял. Впрочем, ей-то что за дело? Лера, наконец, отодвинула от себя тарелку и разочарованно вздохнула. Девочка была переполнена. Жаль, на столе еще столько всего. Девочка кинула убитый взгляд на фаршированную, почти нетронутую и уже остывшую утку и нехотя стала выбираться из кресла. Ее неуклюжие маневры незамеченными не остались. На Леру обеспокоенно посмотрела хозяйка дома. «Лер, танцевать хочешь?» Нежно-голубые глазки встревоженно мерцали, голос звучал предельно фальшиво. «Давай я что-нибудь быстрое поставлю. Ну, для всех». Все три пары замерли посреди комнаты и вопросительно уставились на девочку. Гена хмыкнул. В отличие от остальных, он прекрасно видел, что никто из мальчишек на Леру особого впечатления не произвел. Уж очень ее взгляд был равнодушным. Она даже на своих псов смотрела заинтересованнее. Объевшейся Лере всеобщее внимание не понравилось. Она слегка покраснела и пробормотала. «Да нет, лучше я по квартире поброжу. Можно к телеку там подсяду или к компьютеру?» «Да пожалуйста», — оживилась Таня. «Кроме родительской спальни можешь в любой комнате располагаться. У нас и библиотека прекрасная. Проводить тебя?» Лера кивнула. Таким нехитрым образом джин был выпущен из бутылки. Лера с интересом рассматривала богатую обставленную московскую квартиру. Та ей нравилась. Конечно, бабулин двухэтажный особнячок в Саратове смотрелся не хуже, но провинциальнее, что ли. Звонок застал экскурсантку как раз в прихожей. Лера вздрогнула и с некоторым недоумением уставилась на дверь. Звонок продолжал надрываться. Из комнаты ничуть не менее оглушительно гремела музыка, и ни одна живая душа не собиралась прерывать танец из-за такого пустяка, как следующий незваный гость. Если слышали что-нибудь, естественно. Лера еще немного потопталась в прихожей в ожидании хозяйки и открыла тяжелую, обшитую деревом металлическую дверь. На площадке стояла довольно красивая девушка. Яркие голубые глаза, белокурые, чуть волнистые волосы, забавная в виде сердечка родинка на правой щеке, бледно-сиреневый брючный костюм. Подробнейший осмотр прервала гостя. Она насмешливо улыбнулась Лере и спросила, «Квартира Ивановых?» Лера покопалась в памяти и кивнула. «А отец дома?» Лера отрицательно замотала головой. «А мать?» Повтор предыдущего кадра. «Что, совершенно никого из взрослых?» «Еще дубль». Девушка задумалась, затем с сомнением посмотрела на небольшой пакет в своей руке. Лера по простоте душевной решила помочь. Э, «Может, передать что? Ну, отцу или матери? Так я, пожалуйста». Но Леркину вежливость почему-то не оценили. Девушка кинула на нее настороженный взгляд и даже отступила на шажок в сторону лифта, а пакет едва ли не за спину спрятала. Лера такой реакции не ожидала и немного обиделась. Демонстративно пожала плечами и потянула на себя дверь. «Вот еще. Больно надо». И тут незнакомка решилась. Забавно сморщила нос и протянула девочке свой драгоценный пакет. «Это для отца. Поняла? Нет? Передашь ему. Хорошо? Именно ему. Да ладно, нетрудно». И Лера захлопнула дверь. А потом черт ее дернул заглянуть в тот пакет. Спрашивается, зачем? Ну отдай ты его по назначению и всех дел. Так нет, нужно было сунуть свой нос. Наверное, из-за этой странной девушки. Вручала пакет, как сокровище какое, даже руки тряслись. Лера была разочарована. Конфеты. Две коробки обычнейших шоколадных конфет. Лера даже потрогала упаковки руками, но ничего не изменилось. Тайны не оказалось. Лера раздраженно покосилась на закрытую дверь. «Да у Таньки в комнате на столе таких полно. Тоже мне, передайте отцу. Нужно ему, как же?» Она, не дрогнувшей рукой, вытащила на белый свет упаковку ассорти и небольшую коробку польского птичьего молока. «Ладно уж, раз обещала...» Лера неохотно зашла в Танину комнату. Музыка по-прежнему звучала почти на полную громкость, и ее будущие одноклассники все так же топтались под нее. Лера нашла взглядом Генку с Таней, подошла к ним и старательно закашляла. На нее посмотрели так, будто впервые видели. Показалось, даже о ней вообще забыли. Глаза Тани были откровенно недоумевающими. Равнодушно выслушав Леру, она рассеянно протянула. «Коробки? Какие коробки? Ах, с конфетами! Ну, не знаю, сунь их на стол, что ли, к другим. Папе? Ну зачем они папе? Да брось ты их!» Таня отвела затуманенный взгляд в сторону. Генка же насмешливо шепнул Лере. А хочешь — съешь сама. Что тебе, еще один удар по талии? Сантиметром больше, сантиметром меньше?» Он ухмыльнулся и склонился к партнерше, не обращая больше на Леру внимания. Будто она испарилась внезапно. Лера проводила танцующую пару злым взглядом, швырнула коробки на стол, на груду совершенно таких же и выбежала из комнаты. Сколько времени она провела в библиотеке, Лера потом не могла вспомнить. Она там просто заснула. А разлепила глаза из-за того, что в кармане вовсю надрывался телефон. С просонок девочка никак не могла понять, где находится и что случилось. Совершенно незнакомое помещение, глубокое кожаное кресло, нависающее над ней тяжелые полки с книгами. Лера нехотя взяла сотовой. Это оказалась Лёля. Впрочем, звонила она явно по просьбе Леркиного обеспокоенного папы. Самой Лёле, как поняла девочка, 10 вечера вовсе не казались крайним сроком для 14-летних подростков. Поэтому в её голосе проскальзывала неуверенность. Слушая её торопливую скороговорку, Лера сонно бормотала. «Домой? Уже десять? Ладно, я Генке передам, раз он свой сотовый вырубил. Что делаем? Да так, музыка, танцы. Ну, нет, не пьем. Немного шампанского, чуть-чуть совсем, и все. Нет, пива тоже нет. Ага, сейчас». Лера неохотно выбралась из мягкого кресла. В принципе, она была даже рада звонку. Поспать и дома можно. В Таниной комнате за время Лериного отсутствия ничего не изменилось. Все так же горели свечи, Также звучала музыка, и также самозабвенно топтались по углам три пары, и не надоело же, а еще через секунду с Леры слетели остатки сна. Эти обжоры, эти проглоты, эти повскрывали все коробки с шоколадными конфетами, пока ее не было, и все съели. И когда только успели со своими танцами, Лера в панике подлетела к журнальному столику. Птичье молоко ее любимые были нетронуты. Ей повезло. Она надорвала было целлофан и замерла. «Домой же идти? А как же конфеты?» Лера быстро перебрала нарядные коробки и хмыкнула. В скрытых оказалось ровно шесть, как раз по числу празднующих. Так что вполне честно будет, если она возьмет эту крошечную коробочку. Тем более на столе оставались еще три ассорти, совершенно нетронутые. И много шикарнее этой. Лера отнесла коробку в прихожую и сунула в пакет. И пошла разрушать идиллию. Ну раз уж, пообещала Лёле.